Глава двадцать седьмая. Многоножец. Таня еще нежилась в постели, обдумывая перемены, которые она собиралась затеять во дворце, как к ней в спальню неожиданно влетел Арджун. Девушка забилась спиной в подушке и подтянула ноги, стыдливо кутаясь в простыни. И что это на него нашло? То шарахается от нее, а то появляется столь неожиданно, будто вовсе забыла о приличиях. «Таня, ты мне срочно нужна!» Прямо с порога тревожно заявил он, даже не заметив, какую смуту внёс в сознание девушки. — Да я так и поняла, — проворчала Таня. — Если бы не это, то ты и вовсе не вспомнил бы о моём существовании. Пропустив её упрёк мимо ушей, Арджун перешёл прямо к делу. — Мне кажется, что многоножец Наташи вернулся. Таня уставилась на него, не особо понимая, что это меняет. — И что? Я-то для чего тебе нужна? Ведь он не мой многоножец Наташин. — Насколько я поняла, из твоих и Наташиных рассказов он подчиняется только своей хозяйке. — Так-то оно так, но это несколько странно. аджун вздохнул. — Ну что же, Таня не понимает, насколько знаковое это появление многоликого животного. — Таня, он не мог просто так объявиться. Почему он здесь, а не в черном дворце? Девушка небрежно подернула плечами. Ей-то почем знать. — Ну, гуляет себе животинка. Что тут удивительного? — Многоножец сам по себе без веления хозяина появляется лишь тогда, когда очень нужен своему владельцу. Удивление, написанное на лице Тани, поведало Арджуну о том, что девушка не понимает, для чего он ей все это говорит. В подтверждение своим наблюдениям он услышал упрямый девичий голосок. «Если так, то пусть тогда отправляется в Черный дворец». «Но Таня, он не зря появился именно здесь!» – настойчиво пробивался парень к разуму собеседницы. «Неужели не понимаешь, что он пришел к тебе? Нам надо понять предназначение многоножца и воспользоваться теми подсказками, которые он нам дает». «Да?» — ресницы девушки изумленно взметнулись. «Он дал тебе подсказки?» «Нет», — чуть ли не рявкнул на нее парень. «Нам надо понять смысл его поведения». «А чего тут понимать?» — сразу же заявила Таня. «Попутал он нас с Наташей, вот и все». аджун отрицательно покачал головой. Многоножец никогда не спутает своего хозяина с кем-то другим. Он ориентируется не на внешность, а на сущность. Таня рассмеялась. — Это значит, что я уже и внутренне становлюсь Наташей. Арджун хмуро глянул на нее, не оценив шутку. — Ладно, упражняться в остроумии будешь позже. А сейчас пойдем к многоножцу. Я хочу увидеть, что он будет делать, увидев тебя. Таня хотела было ответить что-то не слишком приятное на этот счет, но промолчала зато высказалась по поводу внезапного вторжения юноши. — В таком случае, может, ты выйдешь, чтобы я смогла одеться? Не стыда у тебя ни совести, ворвался ко мне без предупреждения. А я, между прочим, хотела бы рассчитывать на полное уединение в своей комнате. Парень потупил взгляд, осознавая горячность своего поступка. — Я подожду тебя снаружи, — бросил он, выходя из комнаты. Оставшись одна, Таня выпорхнула из-под простыней и направилась в купальню. Она, не торопясь, ополоснулась и пошла обратно в спальню. Почему-то она не разделяла волнение Арджуна по поводу появления многоножца и спешить ей не хотелось. Одевшись, она обнаружила поднос с ароматной едой и приступила к завтраку. И только лишь после всего этого девушка вышла из своих покоев. Видимо, ждать, стоя, Арджун уже устал и сейчас сидел на корточках, привалившись спиной к стене. Увидев девушку, он встал. Могла бы и поторопиться. «Но я знала, что ты сможешь и подождать», — бросила в ответ девушка, направляясь к выходу. Тот факт, что Арджун вынужден общаться с ней, доставлял ей тайное удовольствие. И пусть даже это общение сводилось к колкостям, но она чувствовала свою значимость в его жизни. Наконец-то она была ему нужна. Правда, ее полезность сводилась к попыткам юноши вызволить Наташу, но это были уже детали на которые Таня не желала обращать ни малейшего внимания. Появление многоножца действительно было неспроста. Таня понимала, что, видимо, сегодня ей опять придется проникать на территорию Черного дворца, чтобы сообщить об этом Наташе. Но из-за того, что вчера весь день Таня только и делала, что пряталась, то от Арджуна, приняв его поступь за шаги грозной стражи, то от Виджу, который в конечном итоге и стал ее проводником к Наташе, Сегодня она жаждала передышки. Поэтому ей не хотелось вновь рисковать и скрываться. Но, зная характер Арджуна, она уже поняла, что покой отныне ей будет только снится. И угораздило же этой зверюге именно сегодня объявиться здесь, как будто нельзя было подождать несколько дней. Они вышли из дворца, когда лучи восходящего солнца только коснулись купола белого принца, окрасив его в коралловый цвет. Таня вскинула голову, чтобы увидеть это завораживающее зрелище. Ведь в прошлый раз ей довелось наблюдать за ним изнутри мавзолея. Аромат раннего утра вскружил ей голову. Неожиданно для себя она ощутила прилив радости. Несмотря на все злоключения, происшедшие с ней, сейчас ей было хорошо. Вокруг все радовало глаз. Зелень цветущего сада, удивительное пение ранних птиц и свежесть, наполняющая каждый ее вдох. — Ну и где он? — спросила она о многоножце, ожидая, что на нее набросится некий ласковый щенок, обрадовавшийся встрече. Не дожидаясь ответа, она посмотрела на Арджуна и, проследив за его взглядом, охнула. На траве нежился черно-белый тигр, явно поджидая кого-то. В тот миг, когда он узрел появление Тани, девушка поняла, что именно ее он и ждал. Он встал и неторопливой вальяжной походкой направился к ней. — Ой! — только и успела воскликнуть она и кинулась прочь. Но Арджун вовремя успел ухватить ее за запястье. «Не так быстро», — сказал он. «Что же ты, не рада встрече?» Он еще и издевается. Таня бы с радостью вцепилась зубами в удерживающую ее руку парня, чтобы обрести свободу, но внезапно поняла, что тигр бегает намного быстрее ее. Раз он здесь, то ей волей-неволей придется пообщаться с гостем. «Арджун, я его боюсь!» жалобно захныкала девушка, прячась за парня. — Я тоже боюсь тебя, но терплю же твое общество, — ухмыльнулся Арджун. — Так что и ты будь любезна, постарайся понять, чего многоножица тебя хочет. — Надеюсь, что я нужна тигру в живом и целом виде, — пронеслось в голове девушки, и она в ужасе закрыла глаза, понимая, что зверь уже рядом. Было настолько страшно, что сердце камнем упало куда-то вниз. Таня уткнулась лицом в парня, — боясь открыть глаза. — Таня, он дружелюбный! — засмеялся Арджун и потрепал тигра за холку. — Потрогай, какой у него мягкий мех. — Нет уж, увольте, еще ей не хватает прикасаться к нему. И тут Таня почувствовала, как в ее руку тычется мокрый нос многоножца. Она взвизгнула и поспешно отдернула руку. Но Арджун перехватил ее и заставил поглазить тигра. На ощупь он действительно был невероятно шелковистый. Таня открыла глаза и уже с меньшей опаской возрилась на многоножца. Он, конечно, все так же продолжал оставаться тигром, но она ощутила спрятавшегося внутри него ласкового котенка. Девушка улыбнулась. «Он совсем не страшный?» «Мало этого, так он еще очень добрый и невероятно полезный», пополнил джун ее скудный запас знания о многоножце. «И для чего он сюда пришел?» задалась насущным вопросом девушка. Арджун недовольно воззрился на нее. Они с Таней уже добрых полчаса обсуждают внезапное появление многоножца, и оба понятия не имеют, для чего он здесь. И при этом Таня умудряется задавать подобные вопросы. Арджун вздохнул, пытаясь быть терпеливым, и ответил. «Пока не знаю, почему он здесь, но мы должны разобраться, чего он хочет». Услышав это, многоножец прилег, подставляя спину Тани. «Он хочет, чтобы я на него села?» – взвизгнула та, шарахаяся от тигра. — Очевидно, да, — подтвердил ее гипотезу юноша. — Ни за что на свете! — вскричала Таня, вновь попятившись. Многоножец посмотрел на нее с упреком. Увидев его выразительный взгляд, девушка подумала, что ошибается. Но не способен тигр взглядом обвинять ее в трусости. Или этот способен на все? Она недоверчиво воззрилась на зверя, страшась его и одновременно проникаясь уважением. — Попробуй сесть на него, — воодушевился Арджун видя, что у Тани с многоножцем завязывается взаимопонимание. Таня сглотнула ком, застрявший в горле, и жалобно посмотрела на парня. «Но ведь если он предлагает мне сесть, то это значит, что он хочет меня куда-то отвезти?» «И что тут возразишь?» Вывод напрашивался самостоятельно. «Значит, поедешь», — невозмутимо ответила Арджун. «Одна, я боюсь. Поехали вместе». Услышав это, многоножец встал и отошел от Арджуна пристально глядя в глаза Тани. «Он просит сесть только тебя», — развел руками парень. «Он просит?» — задохнулась от негодования Таня. «Да ты что, издеваешься? Как он может о чем-то просить? К тому же, я так понимаю, что ничего он не просит, а требует, а ты потакаешь его прихотям». Обвинения в адрес парня посыпались, как из рога изобилия. Таня довольно долго упражнялась в красноречии, пока запас гнева у нее не иссяк. Арджун молча стерпел девичьи упреки, а по окончанию сказал спокойным голосом. — Если у тебя все, то теперь постарайся успокоиться. Ты сама должна понимать, что если мы не спасем Наташу, то она навсегда останется во власти Черного Принца. — Хорошо, если б так, — прокричала в ответ Таня, пыша злостью. — Мне надоело, что во имя ее ты готов на любые безумства. Но это твоя жизнь, и можешь распоряжаться ею на свое усмотрение. Однако хватит управлять мною, как марионеткой. «Я не твоя игрушка. Я устала от того, что, стараясь вернуть Наташу, ты постоянно подставляешь под удар меня. Я так не могу!» Девушка разрыдалась и бросилась внутрь дворца. Как же несправедлива к ней судьба! Зачем было так сильно менять ее жизнь? Если бы она не встретила Арджуна, то жила бы себе спокойно и горя бы не знала. А теперь приходилось подчиняться его требованиям и при этом постоянно терпеть его равнодушие к ней. Пробежав через весь дворец, Она влетела в свои покои и кинулась на постель. Она никак не могла унять своих слез, из-за чего все подушки стали мокрыми. Внезапно она почувствовала, как кто-то касается ее плеча. — Арджон, уйди! — зашипела она, даже не взглянув на парня. — Я не желаю тебя видеть. Я очень сильно сожалею о том, что мы с тобой встретились. И я так думаю, что мне действительно будет лучше покинуть твой дворец и навсегда забыть о тебе. Но прикосновение стало еще более нежным. Таня подалась в сторону, чтобы избавиться от него. И тут она увидела, что это вовсе не Арджун, а полосатый котенок трется об нее. — Ой, какой хорошенький! — умиленно протянула девушка. — Откуда ты здесь? Она подхватила малыша, игриво щекоча ему брюшко. Котенок заурчал, но внезапно оттолкнулся от Тани и спрыгнул на пол. В ту же секунду он обратился в тигра. «А, это ты?» – разочарованно протянула девушка. «Уходи отсюда, я боюсь на тебе ехать». Но тигр продолжал стоять рядом, ожидая девушку. Она устало вздохнула, закатив глаза. «Эх, будь что будет, если эта зверюга решила угробить ее, чтобы устранить соперницу своей хозяйки, то Таня не будет возражать. Ей надоело жить чужой жизнью и быть в глазах любимого парня лишь предметом, способным вытащить его суженую из черного дворца». Видимо, многоножец решил избавить свою хозяйку от конкурентки. Ну что ж, пусть будет так. Отчаявшаяся девушка решительно забралась на спину могучего зверя, без страха взирая в глаза неизвестности. Многоножец столько этого и ждал. Он сорвался с места и помчался по коридорам дворца к выходу. Оказавшись во дворе, многоножец ринулся в сторону моста. Мимо Тани промелькнул удивленный взгляд Арджуна, сидевшего возле бассейна. Он никак не ожидал, что многоножец проникнет внутрь дворца, а Таня отважится довериться ему. Арджун подскочил и помчался за многоножцем. но «Ну разве того догонишь?» Многоножец быстрее ветра домчал Таню до невидимой преграды на мосту и замер. Девушка насторожилась, но продолжила крепко держаться за холку зверя. Мало ли что у того на уме. Многоножец встал на задние лапы и, что есть мочи, толкнул невидимую преграду. «Дурачок!» Девушка ласково потрепала его по уху. — Зачем так стараться? Я преграду и так могу преодолевать. Это твоя хозяйка не может. Но многоножец повторил эту процедуру еще раз, будто проверяя препятствие на прочность, а затем с легкостью одолел его и… вдруг исчез. Таня опешила, внезапно оказавшись сидящей на мосту. Она подскочила и отряхнулась, недовольно озираясь по сторонам в поисках полосатого проказника… «Ух, она бы ему сейчас задала! Впрочем, нет, это она погорячилась. Как же тут задашь ему жару, коль он такой огромный?» При этом Таня не заметила, что многоножец вовсе не исчез, а превратился в блоху и скрылся в складках ее одежды. Она развернулась, собираясь вернуться, но не тут-то было. Проход закрылся. Девушка в отчаянии пыталась прорваться домой, но невидимая преграда прочно удерживала ее. Тут к ней подбежал Арджун. — Таня, что случилось? Его взгляд был полон тревоги. Девушка печально заглянула в огромные любимые глаза и горько усмехнулась. — Просто этот зверь оберегает свою хозяйку. Он перенес меня на эту сторону от невидимого барьера и исчез. Я не могу вернуться. Теперь многоножец может быть спокоен, конкурентка устранена. Копия его госпожи больше не потревожит своим присутствием возлюбленного хозяйки. Арджун нахмурился. «Таня, перестань дурачиться. Вернись обратно. Я знаю, что ты можешь. Вернись, пока нас не заметили с того берега». «Расслабься, тебя и не заметят», — бросила напоследок девушка. «Невидимая преграда скрывает тебя от всех, кроме Наташи и Виджу». Она развернулась и побрела в черный дворец. На сердце было тяжело. Она так рассчитывала на то, что со временем Арджун угомонится в своем желании вернуть Наташу. И тогда она, Таня, сможет утешить его». Она до сего момента надеялась на то, что сердце Арджуна оттает. Но сейчас иллюзия возможного успеха покинула ее. Многоножец разлучил ее с Арджуном, и теперь ей ничего не оставалось, как искать прибежище во дворце Веджу.